Выскользнув через черный ход, Агнеса очутилась на улицах анг -Морпурга. От внезапного яркого света она даже сощурилась. Воздух казался слегка колючим, резким и слишком холодным. То, что она собиралась сделать, неправильно. Очень неправильно. А всю свою жизнь она поступала только правильно. «Ну же, вперед!» — раздался настойчивый голос Пердиты. «Хотя до практического исполнения, скорее всего, не дойдет». А что плохого в том, чтобы просто спросить, где тут можно найти лавку, торгующую всякими лекарственными травками. Вот Агнесса и спросила. А потом пошла вперед по улице. Неужели человек даже прогуляться чуть-чуть не может? И в том, что она купила в этой лавке кое-какие ингредиенты, тоже не было ничего незаконного. Кто знает, вдруг у нее голова заболит или она лишится сна. И совершенно точно никто не пострадает, если купленные травы Агнесса принесет в свою комнату и спрячет их под матрасом. «Правильно рассуждаешь», — похвалила Пердита. «Главное — разложить свои действия на маленькие шажочки. Сначала сделай то, потом это. Моральные затруднения испытываешь только, когда видишь всю картину целиком. А так вроде ничего плохого ты не делаешь. Ну, почти ничего». Все эти утешительные мысли крутились в голове Агнессы, пока девушка спешила обратно в оперу. Но завернув за угол, она едва не налетела на нянюшку Ягг и матушку Ветровоск. Нырнув в проулок и прижавшись к стене, Агнесса затаила дыхание. Слава богам, ее не заметили. Только зловредный нянюшкин кот плотоядно посмотрел на нее через плечо хозяйки. Они пришли за ней. Она знала, знала, что за ней обязательно придут. Тот факт, что она сама себе хозяйка и свободно отправиться в Анкморпург или любое другое место никакого отношения к делу не имеет. Они все равно вмешаются, потому что так они поступают всегда. Наконец, покинув свое укрытие, Агнесса со всех ног пустилась к опере. Привратник у черного хода даже не заметил, что мимо него кто-то прошмыгнул.